Если ты все равно не властен ничего изменить, где-то там впереди за невидимым поворотом дороги. Невелика, конечно, мудрость и истина отнюдь не нова, но другого-то не дано, и каждый открывает ее эту истину как бы заново для себя лично. Стомазу Валенти, который привык жить сжигая сегодняшний день ради вожделенного, постоянно отдвигающегося завтра, подобная метаморфоза произошла только теперь.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 Старик поблагодарил и скрылся ненадолго в примыкавшей к библиотеке коморке, откуда возвратился с белым домотканным полотнищем и бронзовой фигуркой. Валенти с замиранием сердца признал четверорукую «Праджня Парамиту».